Горячий фильтр. Не успели погрузиться, как к командиру в центральном посту подходит командир электротехнического дивизиона КТД КАМДИВ-2. Товарищ командир, разрешите начать зарядку аккумуляторной батареи АБ. А мы только что по срочному срочное погружение ушли от тарана американским крейсером. Крейсер нас таранить хотел, а у нас, как назло, Второй запор по вдувной вентиляции заело в открытом положении. Еле успели привести его в чувство, потому что на нас американец шел, а мы погрузиться не можем. В общем, только на глубине 100 метров и очнулись. В центральном посту до сих пор все влажные, включая и командира. И тут к нему, конечно же, подходит Камдив-2 и произносит эту фразу о зарядке АБ. Камдив-2, вы что, совсем что ли уже? Я не успеваю соображать. У меня мозг все еще от крейсера убегает. И тут появляетесь вы со своей батареей. Командир говорит это усталым голосом. Ему даже слова трудно выговаривать. Товарищ командир, не отстает, КТД. Зарядка по плану. Я тут ни при чем. План вами давно утвержден. План, сдается командир. Конечно. Сума можно сойти. Что от меня-то требуется на эту зарядку? Ничего. Просто ваше разрешение на начало зарядки АБ. Начинай. Разрешаю. Команда по кораблю из центрального поста. Внимание по кораблю. Начинается зарядка АБ. Второму дивизиону БЧ-5 готовность номер один. Проходит примерно час. И вдруг истошный вопль вахтенного второго отсека в центральный пост. Центральный! У меня фильтр! Фильтр горячий! Между ним и центральным происходит такой разговор по каштану. Вахтины второго. Есть Вахтины второго. Доложите, что у вас случилось. Фильтр отсечный на посту за моей спиной нагрелся. Как нагрелся? Сильно горячий. Как сильно? Рука держит? Нет. Я всю спину обжег. И еще ниже. Ниже? Вы что там? Лежите на нем, что ли? Никак нет. Просто прислонился. Просто прислонился он? Понял. Внимание по кораблю. На ему срочно во второй. На ему прибыть во второй отсек. Центральный вызывает центральный дозиметрический пост, ЦДП, логово Начхима. ЦДП, логово. Есть ЦДП. Начхим есть, уже убыл во второй. Понял, ЦДП. Начхим прилетает во второй отсек. Там уже собрались командир, старпом, командир бч 5 и КТД. Все сгрудились перед фильтром. К фильтру протискивается Начхим. Все уже потрогали фильтр, последним его трогает Начхим. Фильтр горячий, рука отдергивается. Ну, что? Это командир. Товарищ командир, этот фильтр работает без подогрева. И что теперь? Теперь он нагревается самым загадочным образом. Сейчас полыхнет, будет пожар. Ну, есть мысли, время пошло, у вас 10 секунд. А что-нибудь в отсеке делали, товарищ командир, торопится на чхим. Делали. Бьется зарядка АБ, как вы знаете. Ну, 7 секунд. Этот фильтр я снарядил кассетами ФКП. И что? Они палладеевы. Они дожигают угарный газ. Замечательно. Что еще? У вас 3 секунды. И если при зарядке перемешали воздух из аккумуляторной ямы с отсеком, командир недослушав начхима. Камдиф-2, что с вентиляцией? Было перемешивание воздуха. Яма с отсеком. В яме водород выше 2%. Печи не справляются с дожигом. Перемешались с отсеком. Тут есть отсечные печи дожигания водорода. Предупреждать надо. Это стандартный режим. Режим? Конечно. начхим! Товарищ командир, кассеты ФКП, кроме угарного газа, дожигают и водород. Прекрасно. Кто об этом знал? Я знал. Почему не доложили? Потому что обычно концентрация водорода не выше 1% и разогрева не происходит. А при двух и более... Ясно. При двух и более он раскалился. Что нам теперь делать? А начхим. у вас одна секунда. Перемешать воздух носового блока. Это снизит концентрацию. Командир, недослушав, быстро вызывает центральный пост. Есть центральный. Начать перемешивание воздуха носового блока. Есть начать перемешивание воздуха носового блока. Открыть переборочные захлопки по вдувной и вытяжной вентиляции носового блока. Пустить вдувной и вытяжной вентиляторы. Товарищ командир вмешивается на чхим. Захлопки не отрегулированы. Сейчас отсеки начнут надуваться. Хорошо бы открыть и переборочные двери и вахтинных выставить. Это верно. Центральный есть центральный. Открыть переборочные двери. Переборочные двери взять на крюки. Выставить вахтенных. Есть. Внимание по кораблю. Вахтиным отсеков носового блока. Переборочные двери открыть. Взять на крюки. вахтиным находиться рядом с дверьми. Через полминуты все еще стоят рядом с фильтром. Ну что, командир Начхиму. Тот кладет руку на фильтр. Рука держит. Остывает, товарищ командир. Фу, выдыхает командир. Хорошо, все свободны. Начхим. Я. Быстро сообразил. Молодец, хвалю. «Даже благодарность объявлю. А за то, что с фильтром мне все предусмотрел заранее, за это выговор. Есть, товарищ командир. Спишем на молодость. Вместо благодарности объявляю вам одно ненаказание. Есть. А вообще-то молодец, Начхим. Люблю, когда лейтенант быстро соображает». Тем дело и кончилось. Командир ушел в каюту. Народ разошелся по своим местам. Уходя, командир БЧ-5 одобрительно глянул на Начхима и хмыкнул. Это была высшая похвала.